Лари Нивин Изменчивая луна. Перевод с английского В. Портянниковой. Рассказ лауреат премии Хьюга в 1972 году. Читает Константин Ермихин. Я смотрел по телевизору последние известия, и вдруг уголком глаз увидел что-то странное. Я тотчас же взглянул на балконную дверь,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 Что бы ты все же сделал? Я выпил бы в ресторане Блюсфер несколько коктейлей, быстро ответил я. Это бар, где посетители должны иметь обнаженную верхнюю часть тела. Раньше я часто бывал там. Говорят, что теперь там принимают посетителей лишь в обнаженном виде. Я никогда еще не была в таком заведении, до которого часу у них открыто. Забудь об этом, уже почти половина третьего.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 Волна от разницы давления пронеслась бы над ночной стороной и вмиг бы разбила не только все стеклянные предметы, но и твердые тела. Но это не случилось, моя дорогая. Этому я и удивляюсь. «Откуда же это не погода?» Она почти прошептала это. «Возможно, солнечная вспышка, но самое худшее...» Ее слова звучали как обвинение. «Солнечная вспышка?»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 почему? Желтые неподвижные звезды не могут превращаться в новые звезды. А если в этом случае все же произошло? Астрономы много знают о возникновении новых звезд, сказал я спокойно. Больше, чем ты думаешь. Они могли распознать это за несколько месяцев до наступления этого явления. Солнце относится к маленьким неподвижным звездам, которые не могут превратиться в новые звезды.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 Нечто подобное уже было однажды. А что? Я ничего не знаю об этом. Я бы наверняка вспомнила. Вспомни первое прилунение Олдрина и Армстронга. Я его хорошо помню. Я видела кадры по телевидению на приеме у Эрла по случаю прилунения. Олдрин и Армстронг сделали посадку на самой большой равнине Луны, хотя фотосъемки, показанные по телевидению, и были не совсем четкими.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 то тогда останется крыша двадцатью этажами выше. А если вода доберется и туда, то тогда останется, черт подери, совсем мало людей. А вдруг все же образовалась новая звезда? Я крепко прижал к себе Лесли. Если солнце превратилось в новую звезду, тогда все бесполезно. И все равно я предпринял бы все сделанные предосторожности, так как человек не перестает планировать даже тогда, когда у него нет никакой надежды.